Чтение и мышление. Чтение — это мышление. Мы углубляемся в книгу для того, чтобы понять, познать мир, узнать как можно больше обо всем, что нас окружает. Но не только. Мы стараемся понять и то, что происходит с нами, разобраться в обстоятельствах, которые побуждают нас читать, действовать. В процессе чтения. напряженно работает мысль. Текст всегда содержит в себе скрытый вопрос. Однако в нем содержатся и условия, помогающие читателю выявить, обнаружить этот вопрос. Таким образом, скрытый вопрос и содержащаяся в нем мысль представляют собою проблемную ситуацию, то есть такую, которая начинается с осознания вопроса и заканчивается нахождением ответа на него. мышление – это обнаружение и решение содержащихся в тексте проблемных ситуаций. Чтение побуждает нас к строительству недостающей системы мыслей. Разумные отношения между книгой и читателем могут поддерживаться лишь в том случае, если читатель в процессе чтения решает какие-то задачи, объясняет для себя мир. Таким образом, чтение – не само цель, а средства, Средство для развития мышления, но и мышление не само цель. Речь идет о самоформировании человека, о стремлении лучше и глубже видеть, сильнее чувствовать, осмысленнее жить. Чтение очень индивидуальная деятельность и решающая роль принадлежит в ней масштабу, характеру личности. Чем крупнее масштаб, тем больше он требует умственной активности, побуждая читателя вести диалог с текстом, искать ответы во взаимосвязях представленного мира, производить коррекцию собственных знаний, получать новые знания, убеждаясь в их достоверности и истинности. Анализ смысловой структуры текста требует от читателя определенных умений, и навыков. Процесс понимания трансформируется следующим образом. Опознание факта, события, явления, стремление понять их с помощью мыслительной деятельности. Понимание текста – это последовательное выявление и решение скрытых в нем проблемных ситуаций. Даблаев. Понимание лучше всего мыслимо, как решение проблем. Кларк. Психологический механизм понимания текста всегда индивидуален по своей сути. Мое познание приспособлено к моему образу мышления, к моему сознанию. Именно поэтому я не могу навязывать мои представления о действительности и истине другим. Одновременно это мое знание нестабильно, временно. рано или поздно устаревает. Пока я живу и мыслю, это знание постоянно нуждается в коррекции. Относительно стабильным при этом является мой способ приобретения и обогащения знаний. Таков механизм мыслительных процессов, происходящих при чтении текста. Таково объяснение причин того, почему возникают совершенно разные формы понимания одного и того же текста. Специфика нашего мышления проявляется не одинаково. Мы по-разному задумываемся о контексте, по-разному анализируем условия, порождающие события, по-разному изучаем причинно-следственные связи. Что попадает и что должно попадать при чтении художественной литературы в поле зрения читателя? Чернышевский на это отвечал так. уловление драматических переходов одного чувства в другое, одной мысли в другую. Писатель стремится отразить движение явления. Задача читателя – увидеть это движение, разобраться в его особенностях. Чем больше читатель напрягается, тем тоньше его диалектическое образное мышление, тем лучше увидит он оттенки движения психики тем проникновение поймет психологию мотивы поведения взаимоотношения персонажа с окружающим миром этим определяется глубина мыслей читателя и сила его эмоций сами писатели различные оттенки мыслей чувств поведения персонажа определили словом изгиб поэт освещает пламенником своей фантазии все сердечные изгибы своих героев белинской пьеса тургенева месяц в деревне построена на тончайших изгибах любовных переживаний станиславский о так называемых тончайших пропадающих изгибах и разветвлениях чувств и мыслей пишет герцен о прозе, способной передать все оттенки мысли, все изгибы психологического развития характеров, Некрасов, об изгибах бесчисленных Короленко, об изгибах текста Римской Корсаков. Что читатель получает в результате распознавания этих так называемых изгибов? Зачем ему напрягать свой интеллект, заставлять работать свой мозг, Для того, чтобы уловить мгновение, когда в результате динамики писательского повествования наступает нечто новое в мыслях и чувствах, чутко улавливаемые изгибы дают возможность заметить изменения, различия, развития, переход к иному состоянию. Одно и то же душевное переживание может быть проявлено героем по-разному. Читатель обязан уловить все оттенки этого переживания. Вспомним горе Афанасия Ивановича, стоящего у свежей могилы Пульхерии ванны Он поднял глаза свои, посмотрел смутно и сказал, «Так вот это вы уже и погребли ее?» «Зачем?» Он остановился и и не докончил своей речи. Совершенно иначе он переживает свое горе спустя некоторое время. Но когда возвратился он домой, когда увидел, что пусто в его комнате, что даже стул, на котором сидела Пульхерия Иванна, был вынесен, он рыдал сильно, рыдал неутешно, и слезы, как река, лились из его тусклых очей. Характер читательского мышления определяет образ и степень осмысления и уровень художественной оценки, истины и так далее.